Глава четвертая. Дженни. К тому времени, как выбегаю с детьми из дома, чтобы запрыгнуть в машину, я уже настолько взбудоражена, что чувствую жар, поспешно прощаясь с оставшимся наверху марком уже с крыльца, прежде чем захлопнуть за собой дверь и разблокировать брелоком центральный замок машины. — А почему нас папа не отвозит? — спрашивает Элла, вытаскивая свое детское креслице из заднего отсека моего универсала «Вольво» и, нацеливаясь, пристроить его на правом переднем сиденье. «Э, послушайте-ка, барышня», — говорю я на в брови, «ты же знаешь, что должна сидеть сзади, поскольку это...» «Закон!» — заканчивая тело и выражение ее лица становится насмешливым, когда она вытаскивает кресло обратно. «Но попробовать стоило!» Тот факт, что все члены нашей семьи способны с легкостью заканчивать начатые другими фразы, ясно свидетельствует о том, что мы слишком часто повторяем одно и то же. Просто-таки сплошной день сурка. Потому что сегодня утром у нас не сработал будильник. Мы опаздываем, а папе нужно быть на работе к половине десятого. Я благодарна хотя бы за то, что, по крайней мере, Элфи спокойно забрался в свое собственное креслице и пристегнулся ремнем без посторонней помощи и напоминаний. «Молодец, Элфи», — говорю я, бросая на Эллу взгляд ясно говорящий «Вот видишь, твой шестилетний брат ведет себя лучше, чем ты». «И все-таки», — говорит Элла, после чего показывает мне язык. «Фу, ты не думаешь засунуть эту штуку обратно в рот, а?» «Ха-ха, мам!» Клянусь, Элла уже начала понемногу превращаться из ребенка в подростка, хотя и всего восемь. Когда иду к водительской дверце, мой взгляд падает на фасад дома, и я обращаю внимание на черный мешок для мусора, который валяется возле крыльца. Наверное, просто не заметила его, когда мы выбегали из дома. Времени на возню с ним уже нет, так что пускай себе лежит. Потом посмотрю, что это такое. Но тут моя рука застывает над ручкой дверцы. Нет, нельзя просто оставить этот мешок. Надо проверить, что в нем и почему его там бросили. Любопытство сгубило кота. Бормочу я себе под нос, после чего бросаю в сторону заднего сиденья. Буквально две секундочки, детки. Трусцой возвращаясь к крыльцу. На мешке ничего нет. Никаких эмблем, логотипов или чего-то еще. Зеленый шнурок горлышка не затянут и не завязан. Верх просто скручен, как тряпка. Наверное, это Марк положил его туда, собираясь потом бросить в большой бак на колесиках. Но тут вспоминаю, что у нас нет черных мешков для мусора. Я покупаю только белые, которые идеально подходят к нашему мусорному ведру с качающейся крышкой. В животе вдруг екает. И некое давно похороненное воспоминание мимолетно всплывает на поверхность, когда я приподнимаю мешок. Он довольно тяжелый, что-то заставляет меня колебаться, и почему-то я внезапно не хочу знать, что там внутри. «Давай быстрее, ма!» — кричит из машины Элла. «Да, прости, просто нужно кое-что сделать!» Беру мешок и быстро оглядываюсь по сторонам. Длинная гравийная подъездная дорожка пуста, от соседей не слышно ни звука. Отсюда даже не видно их домов. Захожу за угол, где стоят мусорные баки и ящики для перерабатываемых отходов. Укрывшись от взглядов детей, опускаю мешок к ногам и присаживаюсь на корточки. Руки у меня дрожат, когда я осторожно разматываю вверх. Адреналин так и пульсирует в венах. Как будто мое тело уже знает, что там внутри. Раньше меня самой. Запах поражает меня первым и подкатывает тошнота. Господи! Машинально отворачиваюсь. Внутри кашеобразное месиво. Останки какого-то животного, судя по размерам и очертаниям кота или кошки, с какой-то стати кому-то понадобилось подбрасывать это мне на порог. Живых животных мне, бывало, оставляли рядом с домом. Народ здесь все-таки в курсе, что я ветеринар. Марк в таких случаях шутит, что я тут типа как местный ответ обладателем нежелательных домашних питомцев, в некотором роде эквивалент благотворительной больницы, к дверям которой подбрасывают незаконнорожденных младенцев. Но вот останки домашнего животного — это что-то новенькое. Зачем такое проделывать? Никакая правдоподобная причина в голову так и не приходит. Разве только чтоб напугать, вызвать отвращение? Слезы жгут мне глаза. Ну как кто-то мог так поступить с беззащитным домашним животным? Очень надеюсь, что оно не страдало. Собираюсь уже опять скрутить вверх мешка, как вдруг замечаю кое-что еще. Сердце у меня падает. Аккуратно отворачивая края черного пластика вниз, открываю изуродованный трупик почти целиком сбоку от кишок Свернулся хвост, рыжий, полосатый. Он более-менее цел, хоть и окровавлен. «Педняжка!» Выходит, это определенно кот или кошка, но не это заставляет меня придушенно охнуть. Это мертвая бабочка, лежащая сверху. Отшатнувшись от мешка, я бросаюсь в сторону дома, и меня тошнит. Это не может быть простым совпадением. Кто-то явно знает.